101-я бригада Из карантина мы не помню уж в чьем сопровождении Прибыли на место новой дислокации в 10-й барак Где располагалась теперь уже наша 101-я бригада Основная, самая многочисленная в колонии А потому находящаяся под пристальным вниманием Полковника Нижникова Бригадира звали Владимир Захаров, с естественно вытекающей из фамилии кличкой Захар. Барак, в который мы поселились, был, в отличие от карантина, двухэтажный, более поздней постройки, а потому кирпичный. Двор ничем не отличался от карантинного. Те же две березы, Тот же дощато-бревенчатый настил. Разве что сортир в два раза больше, до да несколько огромных деревянных мусорных баков у забора высотой по грудь и с разинутыми огромными откидными крышками. Внутри они кишили крысами, которые иногда выскакивали наружу и гонялись по бортам друг за дружкой. А то кучей метались от баков к сортиру, ныряя в огромные щели настила или под стены крашенного известью антисанитарного нужника. Так как было их без счету, мусорный бак круглые сутки шуршал, циркал и песклявил. В нем тоже шла жизнь. Это тоже был лагерь со своей иерархией и вечной битвой за место под солнцем. На крыс никто не обращал внимания, к ним привыкли, с их присутствием смирились. Они тоже были зэки. Ветки берез были голы, а стволы от постоянного лазания по ним разодраны, отшлифованы сапогами, вакса которых, казалось, с годами въелась в бересту сделав ее серо-черной. Меж крупных и толстых веток параллельно земле были прибиты какие-то доски, отдаленно напоминающие части разрушенного охотничьего лабаза. Назначение их для неопытного глаза было непонятно. Это был зимний петушатник. В конце двора ютилась кочегарка, кирпичная коробка с черной дверью и трубой. Барак стоял торцом к лежневке. За дальней его стеной забор, опутанный колючкой, контрольно-следовая полоса, запретка, потом еще забор, а далее уже и не видно. Если бы барак был рабочим общежитием завода, фабрики, ПТУ или на худой конец казармой, В нем могло бы разместиться человек пятьдесят, от силы 80, В лагере с расселением проще. Только на втором этаже проживало почти двести человек, не считая петухов. Эти жили под лестницей и в предбаннике. Самые блатные из них у дверей и в коридоре среди сапог. Но за эти места надо было биться». Поэтому драка и свара в этой части барачного поселения ни на миг не прекращалась. Даже более жесткая, чем среди мужиков. Особенно зимой. Самых опущенных и слабых в морозы выгоняли жить в мусорные баки. Или на лабаз, на березы. До конца зимы дотягивали немногие. «Встретил нас завхоз». Бритый наголо, с довольно сытой мордой, рослый детина примерно нашего возраста. Фамилия его была Крамаренко. Одет он был совсем не по уставу. В черный мелюстиновый костюм, в ботинки с набитыми каблуками, под курткой, футболка. В руках какая-то тетрадь, что-то вроде вахтового журнала. Встретил более чем приветливо, все время улыбался, спрашивая какие-то мелочи. Потом рявкнул в дверной проем. "Дневальный, ну Ну-ка быстро убери в третьем проходе матрасы со шканарей с первого яруса!» Дневальный был худощавый парень лет 25. Он вывернулся из-за моей спины и бросился убирать чьи-то матрасы. «Куда их? В шестой? Подождите, мужики, сейчас освобожу!» Я прекрасно понимал, что из-за такой смены мест могут последовать разборки или подняться базар, тем более, что мы новенькие и из-за нас вдруг кого-то подвигают из блатного третьего прохода в обычный шестой. «А кто здесь спит?» — поинтересовался я. «Давай без непоняток». «Кого вы из-за нас выгоняете?» Санёк? все нормально, отрядник так приказал, так что заселяйся свободно, они сейчас на работе». Им об этом объявили еще утром, так что базаров быть не может. «А если до Захара дойдет, что кто-то здесь недоволен, вообще рога подшибают! сказал Крамаренко и, повернувшись в сторону шныря, прикрикнул. «Давай шевели болками!» «Сейчас, Олег, сейчас быстро уберем!» Шнырь уже бежал по бараку между двух яростными койками, толкая впереди себя в зашей какого-то опущенного. «Давай, крыса, быстро взяла матрасы и в шестой проход!» Пнул для убедительности его под зад и стал контролировать исполнение своего приказания, держась руками за верхние шконки, раскачиваясь взад-вперед всем видом и движениями показывая, что готов пнуть еще раз, но уже с разбегу. «По «Одному бери, гидра!» Махнул он в сторону опущенного рукой и добавил. «Тупорылая, блядь, валька-крыса!» Тот быстро скрутил матрас и, прижав к груди, бросился в сторону двери к шестому проходу. «Давай второй неси короче, потом вниз пойдешь, будешь чуче помогать, чтоб сортир через час весь вычистили, поняла, крыса?» «Понял, понял, на заварочку-то хоть дай, дам, дам, когда сделаете. Если завтра отрядник мне хоть слово за сортир скажет, я чуче второе ухо оторву, понял? Так и передай». Все это время мы стояли в коридоре рядом с Карамаренко, который, как выяснилось, оказался нашим земляком из Свердловска. «Ну все, мужики, давайте, заселяйтесь, располагайтесь. Чего не ясно, со всеми вопросами ко мне. К отряднику не надо». «Да, в общем, нам все понятно. Завтра что? Когда на работу?» «Вечером придет Захар. Он поздно, после одиннадцати приходит. Иногда после полуночи. У него свободный съем. Придет, все расскажет. «Если чай надо или чего поесть, заходите ко мне в коптерку, я все дам. Никому не обращайтесь, тут все очень непросто». Выходя, сказал он, остановился и еще раз повторил с нажимом на первое слово. «Очень непросто». Мы сели напротив друг друга, думая, с чего начать. Пить, есть. или раскладывать скарб. Между кроватями у стены стояла тумбочка с дверцей и выдвижным ящиком. Ящик был пуст. На дне его лежал лист-календарь. На календаре был апрель и семь крестиков, проставленных чьей-то рукой. «Сегодня, Толя, 7 апреля 1986 года». «Всего-то!» — грустно усмехнулся он. Как по команде мы встали и пошли курить. Походили по двору кругами, вернулись в барак, не зная, чем заняться. Проверка на плацу закончилась, и отряды шумно, строй за строем, потянулись по своим местам. Открыли ворота, и незнакомая нам бригада с стопанем... и базарным гомоном начала заползать в барачный двор. Грохот сапог перешел в предбанник, затем на лестницу. Мужики начали пробираться к своим шканарям. Некоторые с любопытством поглядывали в нашу сторону. В лицо меня никто не знал, поэтому пытались определить, который из этих двоих новиков. Все разбрелись по углам и начали соображать лагерный ужин. Собирались в проходах между шканарями по двое, трое, четверо, мелкими семейками. В лагере поодиночке не выжить. На тумбочке банка с кипятком, а то и две. Пара рыбных консервов, маргарин, несколько конфет, да пайка хлеба, принесенная из столовой. казенного ужина. Ее обычно забирают с собой, чтобы вечером вот так в более теплой компании и в почти домашней обстановке съесть, с чем Бог послал. Послал из лагерного ларька, в котором раз в месяц на 9 рублей можно отовариться, если, конечно, в качестве наказания его не лишило начальство. А лишить могло за что угодно. Не поприветствовал должным образом начальника отряда, даже если тот пришел пьяный, как свинья. Не застегнул верхнюю пуговицу, не почистил сапоги, плохо заправил кровать. Да за что угодно, не говоря уже о невыполненной норме на производстве. Иногда, если план дается хорошо, вместо 9 рублей – Аж 13. И вот в эти тринадцать нужно уложить всего понемногу: сигареты, сахар, консервы, маргарин и растянуть все это на месяц. Поэтому сбивались в семейки, кинтовались. Складчину легче. Кому-то посылка из дома, кому-то передачка со свиданки. Если на воле нет никого. все равно с голоду не пропадет. Маленький общак выручит. С каждым такое может случиться. Поэтому, коль голодуха – беда общая, то и отбиваться от нее лучше сообща. С банками носились во двор к точно такому же столбу, как в карантине. Кто сам вместо кого-то сынок, Это тот, кто в семейке помоложе. Или кто при блатных в качестве сынка. Кое-кто бегает заваривать по десятку банок, быстро, туда-сюда. За вскипяченную банку в качестве платы – заварка чая или горсть конфет. В основном это удел заготовщиков или мужичков, которым не хватает еды или нет поддержки с воли. А то и просто – Забоюсь. В основном, конечно, последнее. Называется это «послать ушана». После того, как мужики и ушаны заварят, у столба начинают биться петухи. Здесь тоже не все равны, поэтому шевелиться приходится быстрее и занимать место у кипятильни в драку. Появился Крамаренко. Он прошел по проходу, поглядывая вправо-влево, будто ища кого-то. Поравнялся с нами, стрельнул глазами по тумбочке, по одеялам, осмотрел четыре одноэтажные койки, стоящие в самом конце, и повернул обратно. Через минуту подлетел шнырь с литровой банкой в одной руке и кипятильником в другой. Вот, мужики, завхоз подогнал вам. Сейчас кого-нибудь пошлем. Он догнулся, прострелил взглядом межкоечное пространство до самых дверей и крикнул кому-то Эй, кукус, иди сюда! Подбежал шустрого вида бойкий паренек лет двадцати. На, сходи из кипяти, вот сюда принесешь, понял? И, повернувшись к нам, добавил «Если надо будет кипятку или чефир заварить, вот этого кликните!» Парень быстро взял банку и убежал. «А как его зовут?» «Да зовите Кукус!» Он откликается. А так погоняла у него валет. «А меня Дима зовут!» Представился Шнырь. «Если чего надо, я тут». Валет вернулся довольно быстро, перехватывая горячую банку из руки в руку. «Пока Петухов разгонял, задержался немного». Он оглянулся несколько раз в сторону дверей. В дверях стоял шнырь Дима, внимательно контролирующий процедуру. После нехитрого ужина народ начал собираться ко сну. Кто выскочил покурить, кто по нужде, В воздухе замелькали одеяло, гвалт начал потихонечку убывать. В дверях появилась фигура завхоза, возвестившая об окончании дня. «Так, давай отбой! Отбой, блядь!» Брезгливо повернувшись к располагавшемуся у входа курятнику, он гаркнул. «А ну, крысы, хорош галдеть!» «Раскудахтались! Давай быстро ложись!» Для страстки еще несколько раз матюгнулся, и у входа стало тихо. Я лег на нерасправленную койку и поглядел вокруг. Четыре аккуратно заправленные кровати, две из которых были с панцирными сетками, точь-в-точь точь такие же, как у моих деда с бабкой. Они оставались пусты. Значит, главные лица этой обители еще не пришли. Было ясно, что в панцирном углу живет Захар со своим ближайшим окружением. Я закинул руки за голову, закрыл глаза, задумался и незаметно провалился в сон. Разбудил меня ляск электрозамка и удар железной калитки. За окном застучали сапоги, и послышался хохот нескольких глоток. Шаги были громкими, уверенными, даже нахальными. Кто-то тихо сказал. «Захар идет!» Маленького роста человек, одетый в черное, прошел от лестницы до конца барака, не сбавляя шага, громко стуча каблуками. Нарочито громко, ударяя железными набойками в пол. Следом за ним высокий мускулистый парень лет 25, с заломленной на затылок высоченной пидоркой синего цвета, одетый в телогрейку с длинными длинными рукавами. В них он прятал кисти рук. Из одного рукава торчали четки, которые он постоянно перебирал. Этот стучал ногами тише, но походка и все жесты говорили о его нарочито блатных манерах. Следом шагал третий, совсем негромко и без особых манер. В углу они в полголоса перекинулись несколькими фразами и плюхнулись на кровати. Потянуло табачным дымом. Крамор прошел до самой главной койки – «Есть будете?» – спросил он Захара. И, повернувшись ко второму рослому, повторил услужливо. «Петруха, есть будешь?» «Давай, неси чего-нибудь». Дима шнырь схватил банки и рванул к выходу. Завхоз опустился на шканарь напротив Захара. Они говорили тихо, в полголоса. «Несколько раз мне показалось...» прозвучала моя фамилия. Я приподнялся. Захар, наклонившись в сторону, прямо из-за спины Крамора, разглядывал меня. Мы встретились глазами, но он тут же перевел взгляд на того, которого звали Петрухой. Я тоже отвернулся и стал думать, как же нам предстоит знакомиться. Идти представляться я посчитал для себя «Слишком унизительным. Он, скорее всего, тоже. Поэтому все должно было состояться завтра на работе. Или в кабинете начальника отряда Грибанова, который, конечно же, нагрянет прямо с утра. Об этом перед отбоем всех известил Крамаренко». «Завтра утром отрядник будет. Не дай бог, у кого кровать окажется плохо заправлена. Я предупредил, блядь!» Прибежал Дима Шнырь с газетным свертком в руках. Застучал консервным ножом. Из угла запахло килькой в томатном соусе, луком, чесноком и салом. Однако есть почему-то не начинали. Тихо переговаривались Время от времени гагача. Я перевернулся на бок, накрылся подушкой, чтобы заглушить весь этот базар. Завтра на работу надо бы поспать. Санек! Новиков! Саня! Ты что лежишь? Присоединяйся! Идем чифернем, да познакомимся! В наступившей вдруг тишине Громко и отчетливо произнес голос из угла, я повернулся, не вставая со шканаря, откинувшись спиной на стену, на меня глядел Захар. Все звуки, шорохи и храпы в бараке мгновенно улетучились. А то мы тебя только по песням знаем, ты уж извини, песни твои уважаем. Так, братва? Все одобрительно закивали. «Мы, конечно, народ простой. Давно на воле не были. Ха-ха-ха. Хоть расскажи, что там делается. Про перестройку. Что это за хуйня такая? Да, пацаны?» Заржал Захар. Я приподнялся, рассмеялся в его же манере и для поддержания разговора ответил. Благодарю, какая нахуй перестройка! Была бы перестройка, я бы здесь не сидел. а а а Одобрительно ответил угол. Я поднялся и пошел. Садись поближе! Захар подвинулся на край, освободив место. «Располагаться в лагере надо сразу поудобнее. Жизнь, она здесь у каждого долгая, да? Если, конечно, не накосячишь. А если накосячишь, то бля, буду может показаться еще дольше!» Ответил в тон Захару тот, которого звали Петрухой. «Петруха!» Протянул он мне руку. Это у нас тут самый блатной, видишь, бля, весь на пантомимах Начал в юрническом тоне Захар Надо, бля, закрыть тебя суток на 10, ага, чтоб шарниров шарнира вспрыгнул Человек только пришел, а ты в натуре уже свои кумовские замашки засвечишь Я тут с тобой кентуюсь, подумаешь, что я тоже, бля, буду такая же кумовская крыса Прихахатывая, отвечал Петруха С первых же минут знакомства я понял, что Петруха при Захаре играет какую-то особенную роль. Он не просто старшак, старший сменного звена, как его представил Захар. Несмотря на его подчиненность Захару по работе, он держится уверенно, отпускает острые ядовитые шутки в его сторону, да и в адрес администрации – И при этом гагочит так, будто сидит вовсе не в тюрьме, а в рабочем общежитии золотодобывающего прииска. Как бывалый, повидавший виды даром что 27 лет, намывший золотишко не только для страны, но и для своей заначки в предостаточном количестве. С виду, конечно, Петруха был намного ярче и колоритнее захара. Рослый, красиво сложенный, с неимоверно сильным рукопожатием и мускулатурой. А главное, веселый и очень располагающий к себе. Единственное, что портило всю картину, так это нервный тик, который изредка его беспокоил. Со стороны, казалось, будто он по-цыгански передергивает плечами. В руке он вращал четкие. Виртуозно накидывая их петлями на пальцы Сказывалась длительная и многолетняя тренировка Отсидел он к моменту нашего знакомства Из отпущенных ему девяти лет Почти семь Шутками он сыпал, не уступая Захару И, безусловно, имел незаурядное чувство юмора У Захара это чувство было более изощренное и грубое А иногда и зловещее, хотя абсолютно не похожее ни на чье и присущее только ему. Третий, что пришел вместе с Захаром и Петрухой, сидел молча. Это Вася старшаком последнее время в бригаде ходит, скоро освобождается, так не работает уже, не добивает, представил его Захар. Десяточку отдал хозяину. Вот так. «А у тебя сколько?» — спросил я. «А у меня пятнашка. Одиннадцать лет уже здесь, повидал немало всего. Тут место Гейбла. Последние годы-то полегче стало, а раньше, что было, рассказать мозги сведет. Это звона санек раньше так и звалась. Мясорубка. Я срок начинал в лесоцехе на самом жутком месте. Все прошел. Здесь каждый должен пройти все». «Пока через огонь и воду не пройдешь, хозяин тебя на теплую должность не поставит. Тут и блатные через это прошли». А кто не хотел, по полгода в буре отсидели и бегом на производство. «Или этапом на белый лебедь. Слышал? Это ад. А кто и вон туда, за забор, в холодный цех?» Показал он за спину. «Вон, Петруха, тоже в буре, не один раз чалился». Если б не я, так там бы и сидел, блатовал перед вшами. Перед ментами много не поблатуешь. В нулевке был? – спросил он меня, резко повернувшись. Я кивнул. В нулевке я не был, но в Свердловской тюрьме, сидячи в карцере в непосредственной близости от этой самой нулевки, прекрасно знал о ее замораживающих свойствах и особой роли. В исправлении нарушителей режима содержания. На тюрьме нулевка санаторий по сравнению со здешней. Здесь зимой минус 50 градусов. Решетку откроют и через полчаса будешь, как ледяной баланс. Тихий, тяжелый, готовый к выносу. Хе -хе, добавил Петруха. Удюжева это любимая хата. Он любит ее больше, чем свой дом родной. Так, бля, буду и говорит, что очень любит эту камеру и всем в ней пожить желает. Хотя бы денек. А там, бля, больше и не проживешь. Разве что салом туда заедешь, а, Петруха? Когда сидел в буре на матрасе и сала спал? Да не, я по мнению чалился. Полгода бура дали, а я в Сочи мотанул, бля. Дюжево говорю, ты тачкуй, как полгода подойдет, сын, кони мне по телефону, я подъеду. «А-а-а! Э, а где у нас завхоз? Невальный, где эта крыса? В одиночку, что ли, в коптерке трамбует? Видал, Санек, какую харю лысый насосал? Эй, скажите там шнырю, чтоб позвал!» Пришел Крамаренко. Вид у него был заспанный, ждал, когда позовут. Может быть и сам притащился из любопытства, но без ведомой приглашения Захара... Сделать этого не мог. Вероятно, какой-то из Захаровских тестов на начальной стадии я прошел. Поэтому приглашение за завхоза в нашу компанию означало следующее. «Новиков парень нормальный. Поддержку даем. Из общей массы выделить. Возникающие вопросы решить. Объяснить более подробно отрядную жизнь». и особенности всех обитателей барака. В рамках позволенного, разумеется. В общем, лысый, шевели рогами. «Завтра утром отрядник придет с тобой беседовать», перешел, как мне показалось, к основному вопросу Захар. «Он так с собой мужик ничего, но налезть, правда, падки сучара, и к мелочам любит цепляться, шканарь, заправка, койки, форма одежды и прочее мудня». Ты ему не груби. Да. Во всем соглашайся. Он будет про семью спрашивать, как иск погашать будешь. Признаешь вину, не признаешь вину. В общем, скажи так и так, мол, с Захаром разговор был, от работы не отказываюсь, остальное со временем осознаю. Ну ты сейчас, бля, буду человека на стахановский путь настроишь. Вмешался Петруха. «Ударным трудом, примерным поведением и явкой с повинной на нераскрытую дюлюгу искуплю в натуре, гражданин начальник!» «О, бля, чешет! Как по-заученному! На каждой встрече с начальником все шесть лет поди это повторяешь!» «Не, я же говорю, Санек, тут каждый второй пересиженный, а каждый третий — кумовская рожа а -а -а -а -а -а -а -а заржал Захар. «У тебя Захар?» Образование – три класса церковно-приходской, а у человека – институт. А ты сидишь ему тут, втираешь, что говорить и как говорить. Твой Грибанов – тоже три класса образования. Он до того, как отрядником стать, на гидролизном заводе не то бульдозеристом был, не то еще каким хуйлом. У него на морде солидов бля будут до сих пор намазан. Да хуля институт, институт. «Здесь, Санек, другой институт, и педагоги, бля, другие. Здесь педагог Грибанов, зав завкафедрой Дюжев, а академик Нижников». «А ты тогда кто?» Ядовито вставил Петруха. «А я? Я, бля, лабораторные работы преподаю ага ха ха ха, -ха загоготал Захар. «Ладно». Хорош базарить, давай поедим, что там Бог послал. Поели. Петруха с Захаром отпускали остроты в адрес друг друга. Иногда цепляли лысого, который лениво и незлобно откусывался. В общем, как говорится, ужин удался. Захар допил чай, закурил, откинулся на стену и произнес Совсем не в тему У тебя на воле погоняло-то какое было? Да не было Так по фамилии, если звали иногда Новик Так же, как тебя, Захар А с чего ты спросил? Так просто чтобы новое не выдумывать А ты, блядюжеву, заявление напиши Мол, так и так Не могу придумать осужденному Новикову кликуху Помогите в натуре, гражданин начальник Пересидел, мол, мозги у меня хуево работают А в конце еще напиши В связи с хуевыми мозгами Прошу дать разрешение на мне очередной ларек Поддержал по-своему Петруха То-то я смотрю у тебя кликуха не по фамилии Петруха Писал разрешение на клику худюжеву? Писал, сучара, а так бы был мулицей, ответил Захар и, повернувшись ко мне, пояснил. У него мулицев, фамилия. А что, было бы не хуево, мулица. А ты, Захаровна, бабушка, пересиженная с высшим кумовским образованием. Захохотал Петруха. «Бойкие ребята, — подумалось мне, — у них тут все не так плохо. Так вот, — продолжал Захар, — отвлекись малость. Отрядник в зоне, первый человек. Хозяин все с его слов делает. Отрядник рапорт написал. Начальник пишет постановление. Для начала — ларек. потом пять суток с выводом. Дальше, если не понял, пять или десять суток, но ну, а уже без вывода». «А чем без вывода хуже?» спросил я. «Чем? Без вывода. Это значит, все десять суток чалишься в камере на одной баландии и пайке. Там клопов и в шеи столько, что этой пайкой одних только их не прокормишь». А надо, бля, еще и самому пожирать. Подогрева там нет Может быть, конечно, подогреют, Если с завхозом изолятора коны наладишь Меня бы, допустим, подогрели Но так я отбарабанил уже червонец Из вхозов этих пережил на своем веку Воз и маленькую тележку Да меня и хуй посадят Кто план делать будет? Хозяин никогда из-за плана на такое не пойдет «А тебе, Санек, не дай бог туда угодить, придется чалиться на паечке, да. А если с отрядником будет все путем, то и ларек лишний, и свиданка внеочередная». «Свиданка? Это дохуя делов!» Здесь за это и в СПП вступают, и оперчасть информируют. С проверки идут строем мимо почтового ящика, что на клубе висит. Раз, и письмишка в ящик с понтом «Домой». А там внутри ксива старшему куму Шемету. На конверте адрес домашний, фамилия родственников. А внутри ксива в опер часть. «И что, дойдет?» — спросил я. «Ты что, не знаешь или уже интересуешься? Письма же вскрываются. Все идут через цензуру», — удивился Захар. «Там, если что-то поблазнит, вычеркивают тушью. А если начнешь писать про администрацию или про беспредел? Такие письма гасят в помойном ведре. А тебя к Дюжеву или к Шемету и на учет, как жалобщика. А это Шила, — добавил он и ткнул двумя пальцами в шею в области глант. Ты в натуре человеку лекцию читаешь по кумовской подготовке и тайным засосом соперчастью. «Биографию свою, бля, буду, рассказываешь! Есть маза, что ты сам этот ящик и вскрываешь!» Не унимался Петруха. «Да, заебался я из него твои малявы выкидывать одно и то же в них! Гражданин начальник, довожу до вашего сведения, бригадиру Захарову завезли на зону надувного пидораса!» а -а -а -а -а -а. Про салой колбасу уже никто не читает. Я же говорю, Санек, что он еще додюживо этот ящик вскрывает. Ты видишь, куда ты попал? Захар — это старая кумовка. Петруха закурил сигарету и вышел. Следом за ним все остальные. Мы с Захаром остались вдвоем. «Петруха, мой близкий, поэтому ты не обращай внимания на наш базар. Это мы меж собой так. Остальным не положено. У меня, честно говоря, разговор с Грибановым про тебя был не очень хороший. Он мне тер уши целый час, что, мол, у тебя иск большой, поэтому только на прямые работы. Что вину, мол, не признаешь». Поэтому надо тебя присануть, место потяжелее дать и прочая херь. Но я в бригаде сам все решаю. Нет, к отряднику, конечно, прислушиваюсь, но в основном все решаю сам. Если что, то через хозяина. Завтра я тебе выходной дал. В жилзоне останешься, отдыхай. Лысый тоже в курсе. Видишь, и место у тебя козырное, и шнырь на швабре ездит. Первое время он с продуктами поможет. Если деньги есть, дашь ему, он все закажет. А на производстве, если грех завести надо или что-то загнать в зону, обращайся ко мне. Только не лезь с этим делом никому. Сдадут в лед. Кумовья все отберут и в изолятор посадят. А вечером подходи, с нами ужинать будешь. На этом разговор закончился. Утро наступило быстро И о его начале возвестила через весь барак глотка лысова. «А ну давай, подъем!» Как обычно, оглядев курятник, он проорал в дополнение «Давай шевелись, крысы, хорош кумарить! Быстро на завтрак строиться! Муравейник ожил Барак наполнился людьми Все старались как можно быстрее одеться и вырваться на улицу из этой духоты и портяночного смрада. Кто-то на ходу разминал сигарету, кто-то тащил банку с кипятильником. Гвал, суета, толкотня. Через несколько минут все стихло. Кроме меня и Собинова осталось еще несколько человек. «А это что?» Тоже блатные Спросил он заспанным голосом Как вчера с Захаром поговорил Что это Рыбина сказала Тихо приговаривал Толя Закидывая постель одеялом Так, все вышли Просунулся в барак шнырь И побежал, считая людей по проходу Раз, два, три Новиков, Собинов На завтрак можете не ходить «Эти пришли из ночной, вроде все. Можно идти!» Отряд построился и пошел в столовую. Опять подлетел шнырь. «Ваш хлеб принесут, я сказал заготовщику. Он на тумбочку положит. А если хотите, сходите на завтрак. Каши хряпните. За одно место свое забейте. За вторым столом ваше. За первым Захар Петруха, старшаки егоные. Они на завтрак не ходят, но за их стол никто не садится. Здесь так положено. Шнырь убежал. Масть охуенная! Первый стол, второй стол. На воле, блядь, бычки собирали, а тут первый стол. Проворчал Толя. Да не здесь кое-кто кашу жрали руками прямо из флотки. Мустафа мне кое-про-кого рассказывал. «Добавил я. Да и порожим некоторым видно». Жестом я изобразил лысину и длинный буротений нос, указывающий на портретное сходство с Скоромаренко. «Да, сейчас-то крыса отъелась. Раньше, баля в сапогах пряталась, а сейчас морда не пролезает. Да нет, он, по-моему, с карантина в СПП и завхоз по национальности». Мы столь тихо заржали. Сегодня у нас выходной. Есть маза, последний, мрачно улыбаясь, согласился он. И мы пошли курить во двор. Через полчаса в открытые ворота, гарахача сапогами, ввалился беспорядочный строй. Последним притащился заготовщик с большим свертком в руках. заскочил в завхозовскую коптерку, выложил что-то из принесенного и пошел по проходам разносить оставшиеся несколько паек. Наши и чьи-то еще. Все вокруг опять зашумело, затупало, замелькали кипятильники, зазвякали банки, наступала вторая часть завтрака. Целая сотня народу ухитрялась на такой маленькой площади, Засчитанные минуты поесть, собраться, одеться и выскочить через кишащие проходы на улицу, выкурить на двоих-троих одну сигарету, построиться и двинуться на вахту. Страйся на работу!» — крикнул во дворе шнырь. «Стройся быстро!» Из коптерки выполз Крамаренко. «Иди-буди Захара с Петрухой!» Тихо по-домашнему сказал он шнырю. Тот на цыпочках пошел в дальний угол. «Захар! Володя! Вставай! Петруха! Вставай!» «Да слышу, хули ты тут мне на ухо шепчешь! Привык лысому шептать!» Поднялся Захар. «Петруха! Подъем!» «Ты, блядь, как на заготовку спешишь? Черпак в натуре, вижу, из-под подушки торчит!» Проснулся Петруха. Они еще над чем-то посмеялись и стали собираться. Через несколько минут все ушли. До проверки оставался час. Просыпаться рано я уже привык. В следственном изоляторе подъем в шесть утра. Включается... встроенный в нишу над дверью репродуктор, звучит гимн Советского Союза. Дальше какие-то новости с героическим уклоном. После них утренняя гимнастика под рояль. «Встаньте прямо, вдохните глубже, достаньте руками носки!» Особо диковина это слушается, когда полкамеры сидит на шканарях, с козьими ножками в руках и дышит газетой, набитой самосадом, который глубже уже не вдыхается. «Начинаем бег на месте! Выше ногу, выше голову!» «Конечно, на месте!» «Куда отсюда убежишь?» С тех пор у меня аллергическое восприятие всех этих процедур под аккомпанемент рояля. Как это не смешно, но утренняя гимнастика, только заслышу ее звуки, ассоциируется у меня не с волей и здоровьем, а с тюремной камерой и ядовитым махорочным дымом. А вот гимн только с подъемом и пробуждением, и никогда с тюрьмой, потому что музыка гимна гениальная, потому что она выше всех тюрем и клеток, выше всех горестей и напастей, несмотря на то, что написано во времена, когда вся страна была одной большой тюрьмой. «Подъем на проверку!» Начали шевелиться и подниматься те, кто не ушли с утренней сменой. Работа на разделке шла круглосуточно, поэтому второй и третьей смене позволялось спать до проверки, а после нее до полудня. Потом на обед, после обеда строится и на работу. С точки зрения бытовых условий, эти смены были очень неудобны. Они несколько раз в день попадали под различные подъемы и построения. С другой стороны, ночью на бирже поменьше всякого начальства можно чего-то раздобыть. С шоферами легче и незаметнее договориться, да и приготовить в тепляке у кого-нибудь из земляков что-нибудь поесть. Ночь есть ночь. Все основное и важное в тюрьме делается ночью, как и все запрещенное и наказуемое. «Выходи и строится!» Народу во дворе собралось вдвое меньше, чем рано утром. Петухи уже построились, мужики прохаживались неподалеку, курили. Открыли ворота, по лестнице послышался стук сапог с набойками и голос Лысого. «Выходим, выходим!» Мы с Толей пошли в конце строя, где его, собственно, нет. Общая кучка беспорядочно собравшаяся по устоявшейся традиции. Отряд за отрядом Уже шагали на плац. В какой-то просвет между этими толпами вклинились и мы со своей оравой. Слева по офицерски, на два шага выйдя из строя, шел лысый, постоянно покрикивая Так, подравнялись, подравнялись! Петухи шагали стройно и в ногу. Дальше, не стройно, но почти в ногу. «Черти!» «Еще ближе к концу, не стройно и не в ногу, мужики!» «В самом конце...» «Иду, как идет, хую кажешь!» «Блатные!» «В этой компании мы столь старались ни в чем не отставать и ничем от коллектива не отличаться!» «Мустафа на медне подогнал мне черную телогрейку» свою фуражку. Сапоги выдал завхоз. Короче говоря, одет я был в черный цвет и в стиле «Ништяк Санек». Сапоги, правда, были кирзовые, обычные, зоновские. Страшноватые, но на первое время годились. Мустафа обещал в ближайшее время раздобыть офицерские, хромовые. Впоследствии когда я, наконец, заполучил их, радовался им больше, чем лакированным штиблетом на воле. Это было еще одним доказательством того, что все ценности в мире относительны. Собственно, как и вкусы. Первым в строю шагал одноухий, длиннющий, опущенный по кличке Чуча. Одет он был в зачуханнейшую телагу и такую же пидорку. Кроме всего прочего, он был от природы лопоухим, а потому единственное ухо торчало и оттопыривалось от головы так, будто бы его неудачно пришили. Цвета оно было фиолетового, что свидетельствовало о мерах воздействия и воспитания, применяемых за вхозом и шнырем. По его торчащей голове можно было ориентироваться, где начало нашего отряда и где конец отряда впереди идущего. Смешаться этим двум строям было невозможно. В конце впереди идущего шли такие же ребятки, как и в конце нашего, в черных телогрейках, с четками в руках, с более развитой мускулатурой и более свободной речью. Так что дистанция при строевом хождении в лагере соблюдалась естественным способом, несмотря ни на какие толчки и напирания сзади. Если она сокращалась до двух 3 метров, последний ряд идущего впереди строя оборачивался и следовала, если не оплюха, то примерно такая речь». «Ты куда, крыса дырявая, летишь? У тебя что, животное? Диоптри не наводятся!» После этого дистанция быстро восстанавливалась. Если же отряд отставал и образовывалось большое пустое пространство, раздавался голос Лысого. «А ну, живность подтянулась быстро! Давай, шевели гребнями! Каши, что ли, опоролись!» И строй начинал шагать быстрей, несмотря на ритм, задаваемый духовым оркестром. На плац вырулили лихо и остановились прямо напротив штабного крыльца. Того самого крыльца, на котором курили, ожидая распределения. Все отряды стояли лицом в его сторону. Кажется, их было 18. Ждали начальства. В стороне молча переминался с ноги на ногу духовой оркестр. Выглядел он весьма импозантно. Огромный доисторический полковой барабан, стоящий прямо на дощатом полу плаца, по нему калашматил чертоватого вида парень в синей грязной телогрейке. Баритон и труба, ржаво-латунного цвета, гофрированные Будто жеванные Дули в них Примерно такие же Как и барабанщик Фальшиво и очень громко Гримасы на их лицах Были тоже примерно одинаковые Как и музыка Многострадальные Казалось, что у последних двух Висят сопли А сами они не играют А сморкаются В общем, оркестр был в образе. Наконец, на крыльцо, рассекая животом окружающую среду, нехотя выполз дюжев. Нарядчики со счетными досками побежали сверять количество, считая народ четверками. Пересчитывали по несколько раз, что-то помечая карандашом на дощечке. После этого бежали докладывать стоящему перед строем майору с повязкой ДПНК. Когда все сошлось, грянул оркестр, и отряды в обратном порядке двинулись по баракам. «Ну как играет, нормально, нет?» с ехицей спросил меня лысый. «В такой оркестр пошел бы?» «Без слез не глянешь», — в тон ответил я. «Они вот черти чертями, а от работы освобождены». «Числятся где-то в хозобслуги. «То в бане, кто у коменданта на побегушках?» «Их бы бледей на разделку загнать, По вот тогда бы они заиграли», — пояснил лысый. Ввалились во двор. Все пошли в рассыпную, кто курить, кто варить, кто просто слоняться или спать. «Письмишко, что ли, домой написать?» — Зевнул Толя. «Сейчас можно». Пиши сколько хочешь Писать только нечего Сочиняй Напрягай фантазию Сказал я Сочинять тоже надо умеючи Напишешь не то коперам потащат А ты пиши то Мол, дорогие родственники Здесь очень хорошо Кормят нас как на убой Нет, как на убой нельзя Подумают еще Что мочить кого-то собрался «Ну, тогда так. Дорогие родственники, приехали на место, погода очень хорошая, поезд попался мягкий, вагон теплый, начальники здесь добрые и образованные. Особенно подполковник Дюжев». «Дюжев вычеркнут. Ну и пусть, зато хоть постебаемся. Работа здесь нетрудная, ударным трудом буду искупать свою вину, досрочно гасить иск». «Очень хочу вступить в СПП, это что-то вроде комсомола, только еще лучше, и к тому же повязку выдают. За это здесь всех, кто вступил, хвалят. Вот это да! Давай быстрей бумагу, пока текст не забыл». Мы докурили, посмеялись и пошли спать до обеда. Уснуть оказалось не так-то просто. По бараку все время сновали люди. Шнырь носился по проходам со шваброй, вытирая пыль под кроватями. Хлопали форточки, ведра. Я накрылся телогрейкой с головой, и мысли опять полетели за забор. К дому, к знакомым, к друзьям и недругам, ко всему, что осталось там, где не был уже почти два года. не полных два... а впереди еще целых восемь. Куда и кому она будет летать, эта память через пять, через семь, и к кому возвращаться придется через десять. Поймал себя на мысли, что нигде так не мечтается, как в темном, холодном карцере, полном крыс, таких же голодных и ожесточенных. Или на шканаре, накрывшись с головой телогрейкой, налегая одним ухом на подушку и закрывая другое, закинутой за голову рукой. Удивительно, но вспоминается только хорошее, только самое светлое и радостное. Даже то, что когда-то по ту сторону забора злило и не давало покоя, здесь улеглось и показалось, пустыми хлопотами. Лежа под этой самой телогрейкой, понимаешь, что тихо грубеешь, черствеешь, а то и попросту звереешь. Жизнь поменяла краски и правила игры. Хочешь или не хочешь, тебе теперь придется находить в этих новых красках радужные и светлые. И играть по новым правилам в незнакомую и страшную игру с писанными и неписанными законами, длина которой — срок, а на кону — жизнь. Даже если ты уверен, что выиграешь, но время, впустую уходит время, тебе сегодня 33 года». Возраст Христа символично, но что это меняет? Выйдешь — будет 43, три. Это чей возраст? Взрослого мужика, у которого все конфисковали, все отняли. И нет Никола, кола, ни двора. Свободу отняли — это на время. Десять лет — это навсегда». Единственное, чего не смогли отнять Возможность думать Вот и думаешь Думаешь И все больше почему-то О прошлом О сегодняшнем Думать не хочется Или потому, что Оно еще не прошлое Будет и оно прошлым. Но каким оно будет Зависит От чего она зависит? Новиков к отряднику! Прервал мои мысли голос лысого.